Глава пятая. Вечеринка по-адептски. Когда мы вернулись в общежитие, первым желанием было свалиться на кровать и воспеть оды силе гарпий. Руки натуральным образом отваливались. Тащить сделанные киселёвой покупки в одно лицо оказалось плохой идеей. Уже ни на какую вечеринку не хотелось. Только лежать и не двигаться, пока пальцы гудят от приливающей к ним крови. Просто кошмар какой-то. Хорошо еще, что у Еськи супер-рюкзачок был. Зачарованная сумка непонятным мне образом большую часть вещей вместила в себя без труда. Даже тяжестью не обзавелась, но остальной хлам пришлось тащить на себе. Зато Десница выглядела более чем довольной. Есения заключила контракт о предстоящих работах не только с гномами. Оборотни, парочка магов, даже вампиры. Я даже не ожидала, что отшельники захотят испытать судьбу и принять участие в восстановлении затерянного аскетона. Для трех групп молодых выпускников, ищущих работу, в скорости обещала возродиться сама легенда. Около десяти молодых парней и девушек нашли нас в лавке пряностей, куда Еся затащила меня в первую очередь после разговора с уважаемым гномом. Ребята уверяли, что не доставят хлопот, что будут сами беспокоиться о своих нуждах, только бы мы взяли их в болото Палбрума, куда последние несколько тысяч лет нос не кажет ни одна из раз Сорура. «Воскрешение империи Фурий! Я хочу быть у истоков этого события!» И я... Восторженно переговаривались ребята, привлекая к нам лишнее внимание. «Давай уж их возьмем!» — раздраженно дернула плечом Есения. «Все равно лишние руки не помешают. Тем более стихийники, да еще и с красными дипломами. Пусть идут». «Да, пусть», — махнула многомонящих ребят, желая одного. «Вернуться в общежитие». Так мы и обзавелись компанией молоденьких выпускников. Компания парней и девушек клятвенно заверила, что на рассвете будут нас ждать у ворот академии. Пришлось, ко всему прочему, уговаривать охрану пустить в портальный зал завтрашних визитеров, Вот и выходит, когда Деленарий со своей боевой тройкой зашли за нами, я была не готова. А я вообще не пойду, — повторила Есения, напоминая нам на всякий случай. Да поняли мы, — делинарий хмыкнул. А вот почему ты, Лорен, валяешься на покрывале в спортивной форме? У нас же вечеринка. Пять минут. Да уж, конечно. Кто-то из парней весело гоготнул. По голосу определить не смогла, — коридор искажал голос. Пять «Выметайтесь и не задерживайте меня». Я открыла шкаф, схватила первое попавшееся платье и скрылась за дверью ванной комнаты. Она серьезно донеслась в спину. «Сейчас посмотрим», — хохотнула Есения. Раздеваясь на ходу, поняла, нельзя ударить в грязь лицом. Не дожидаясь, когда из крана потечет вода приятной температуры, встала под холодный струй воды. Я и не к такому привыкла, пока жила в отряде Арсалая. Горгулья был первоклассным капитаном. После его обучения я смогла бы пережить даже апокалипсис. Наверное. После контрастного душа, все таки закончившегося на теплой ноте, я яростно обтёрлась небольшим полотенцем. Разогнала кровь, так сказать. Платье, которое я схватила, надежда на теплоту не вызывала, так что пришлось подстраховаться. Кожа порозовела, а к щекам прилил жар. Коснувшись изумрудного шелка, прикусила губу. Что сказать, таких нарядов у меня никогда в Скарлоне не было. Струящийся подол обещал нежно ласкать ноги при каждом шаге. Расшитый бисером и стеклярусом вверх, сверкал под светом пульсарных светочей. Открытые плечи порадовали, несмотря на то, что демонстрировали руки и шею. «На меня явно будут таращиться». После блузок и закрытых платьев, принятых в ним, я своим вечерним туалетом знатно шокирую население Академии Херона. Перекинув слегка влажные волосы за спину, вышла в комнату. «Оу! Хлорин! Нет, блин, хухлик с Леси!» «Смотрю, ты с Корвином тоже познакомилась!» Есения хихикнула. «Было как-то раз. Я прошлась вперед, замирая у зеркального трюмо». Олеся приезжала со своим Элиером в Скарлан. Давно это было. Титаны предложили помощь безвозмездно. Милина дрянь отказалась. Я провела зачарованной расческой по волосам. Они послушно завелись в локоны, окончательно испаряя влагу. Ладно, это не важно. Я управилась, а вы что-то не спешите. Обернувшись к друзьям Киселевой и больше напоминавших ее младших братьев, так она с ними возилась. Оценила их удивленный вид. Делинарий, как и положено лидеру боевой четверки, отмер первым. Мы просто до сих пор поверить не можем. Они существуют. Дурачись, Мавси изобразил священный трепет. Девушки, которые не капуши. Тут уже и я присоединилась к хихиканью Еси. Слишком забавно выглядел Эннер, обычное состояние которого — угрюмость. Махнув на оболтусов рукой, вышла в коридор. Балабола, идем уже!» Парни получили от Еси строгие наставления и, весело перешучиваясь, догнали меня на лестнице. «Туда хоть иду!» Не выдержав скобрезных шуточек выпускников, от души ткнула острым локотком делинария. «Где это ваше мероприятие?» «Наше? Туда?» «Странно, но в этом году магистры не стали шпынять нас. Сами выделили место под гулянку. Прямо за зверинцами есть огромный ангар». «Ага, я слышал от девчонок, что препода напрягли третий курсниц, вроде как, чтобы украсили бывший спортзал». «Такого еще на моей памяти не было. Ректор Стайлз сам отдал свое любимое место пыток?» А я не удивлен. Валинес, единственный тролль из четверки полукровок, усмехнулся. Тату на его лбу забавно сморщилась. «Вспомните прошлогоднее закрытие». «Это когда один из первокурсников чуть не спалил весь прилегающий к Академии лес?» «Ага. А два года назад на озере, где Спартеру пришло в голову устроить закрытие, три боевые четверки мавки чуть не притопили». На возмущение своего друга, известный своими похождениями на всю Академию Ксандер Несс, заиграл бровями. «Я их прекрасно понимаю. Вы видели этих водных нимф?» «Я даже согласен утонуть, лишь бы с такой перепих...» Делинарий стукнул друга в плечо, говорящий, выпучив глаза в мою сторону. В с с Мавсием заржали. «Брось!» — махнула я на главного в четверке. «Я прекрасно понимаю, в Скарлоне тоже есть мавки». За болтовней мы не заметили, как подошли к загонам с животными. Я еще в первые дни обучения в ними заметила, что звери стали как-то иначе реагировать на меня. Где бы я их ни встречала, они спешили продемонстрировать свое расположение. Иногда гордость, иногда обожание. Вот и сейчас стоящие за изгородью пегасы взволновались, приближаясь, насколько позволял загон. Крылья самых нетерпеливых захлопали, животные явно требовали моего внимания. Жалик Еси сказал, что такое поведение животных в норме. Ведьмы всегда были и есть, проводники самого мира. Все существа, живущие на Соруре, связаны с живой сущностью магической планеты. Передать привет через ведьму Фурию животные считают своей священной обязанностью. Пусть я пока не Фурия, но по законам древних ведьмой меня все таки уже можно считать. Раз Гарпии и Гаргулии приняли требования Киселевой сделать меня королевой. Ведьма Гарпия. Ненадолго, но я она и есть. Боясь измазать подол платья послала поток теплого воздуха в сторону животных. «Я вижу вас, я принимаю благодарность». Пока эти слова ничего для меня не значили, но Жалик заставил их выучить заблаговременно, обещая в скором будущем понимание языков почти всех живущих на ссоруре существ. Признаться честно, я ждала этого умения с содроганием. Понимать всех подряд животных — это слишком тяжкая ноша. Если такое и случится, первое, что я сделаю, научусь закрываться, а то так и с ума сойти недолго. Пегасы получили мой привет и разбежались по загону, дальше заниматься своими делами. Я улыбнулась, представляя эти дела. Хм, возможно, мне новые способности даже понравятся. Никогда к этому не привыкну, — хмыкнул Дилинарий, предлагая свой локоть. Дорога, ведущая к ангару, обвешенному цветущими лианами и сверкающему в свете сотен выпущенных адептами пульсаров, искрилась праздником. А животные тащатся от тебя. Причем все круто, когда за тебя готов постоять даже огр. Я вздрогнула, вспоминая человекоподобное существо. Безобразные и злобные здоровяки-людоеды, магия, составляющие классификацию по животному миру Сорура, Отнесли огров к диким животным. Я бы с ними поспорила. На территории Скарлона когда-то жили огры. И мирными они не были даже по отношению к гарпиям. Пришлось знатно повозиться. Но свои земли мы очистили от этой заразы. Любители болот ушли дальше. Кстати. О, сбил меня с мысли Делинарий. Это не тот хлыщ, что к нам утром подходил в компании ректора. Я посмотрела туда, куда таращился полувампир. «Он!» — К Сандернес усмехнулся. «Я бы на твоем месте следил за языком, брат!» Длинная белая коса полуэльфа изящно улетела через плечо. «Это Ильяс Рогмар, советник Эрлина Цароса и его единоутробный брат. Дракон! Я чувствовал!» Мавсий довольно улыбнулся. Я же возвела глаза к темнеющему небу. Видящий, Чего он на меня так уставился?» «Сказал же недоразумение. Почему тогда смотрит на меня так, будто я его истинная, изменившая со всей боевой четверкой. Враждебный взгляд дракона не заметил бы только слепой. Сделала вид, будто ничего не заметила. «Не стоит принимать на свой счет. Может, у него просто настроения нет. Например, ректор заставил следить за студентами. Да, точно». «Вот он и смотрит волком на всех пребывающих. «Акцентировать на том, что кроме меня Ильяс больше ни на кого и не смотрит, не стало. Зачем еще и свое настроение портить? Мне с этим снобом завтра в один портал идти, и неизвестно, сколько времени займет восстановление Аскетона. Нет уж». Широко улыбнувшись, кивнула стоящему у входа в ангар дракону. Но правила хорошего Тонна не проигнорировал. «Добрый вечер, принцесса Лорин». «В академии титулы не приветствуются». «Я помню». Рогмар усмехнулся. «Но образовательный процесс завершён. Сессия закрыта, оценки выставлены. Нельзя титулы игнорировать настолько категорично». Ильяс перевел взгляд на моего сопровождающего. Последнее замечание явно было сделано для полукровки Дела и его друзей. Не хотелось накалять, но раздражение уже вышло из-под контроля». Будто чувствуя мое состояние, делинарий положил поверх моих пальчиков свою ладонь. «Королеве Аскетона можно. Я читал где-то, что одна из правительниц Фурии предпочитала фаворитов из простых людей. Я, как полукровка, просто мечта». Я опешила. И кстати, тоже. И пока мы с драконом приходили в себя, молодой и перспективный пятикурсник увел меня внутрь ангара. Валинес, Ксандр и мавсей давились от хохота. «Что ты несешь? «Да ладно тебе, Лорик, ты совсем не видишь, как этот древний на тебя смотрит. Тысячелетия уже разменял несколько веков назад, а туда же». «Но, Дэл, это не значит, что надо дразнить его. Да еще и так. Ты... ты нравишься мне исключительно как брат». «Я же говорил...» Фыркнул Ксандр, скрещивая руки на груди с важным видом. «Я гожусь фавориты, куда...» обойдя колонну, чтобы меня никто не видел. Топнула ножкой. «Нет, никто мне не годится». «Ты по девочкам». Очередной показательный ужас Мавси меня раздраконил. «Не милей чушь. Вы все мне как братья, и вовсе не старшие. Не надо на меня так смотреть». «Лорен, не бесись, я не всерьез». Делинарий нежно улыбнулся, подойдя ближе и погладив мою ладонь. «Ты просто слишком взвинчена появлением дракона» я решил тебя отвлечь да уж отвлек ты отвлек